Остров Врангеля и другие. В истории полярных исследований довольно часто экспедиции, направлявшиеся на поиски пропавших кораблей, делали как бы по пути собственные открытия. Среди многих кораблей, искавших исчезнувшую с северных берегов Америки экспедицию Франклина, были снаряженные британским адмиралтейством парусные суда Геральт и Пловер. В 1849 году Они обследовали северные берега Аляски, а потом одно из них, Геральт, под командой капитана Келлета, забралось, следуя за кромкой льдов, в северную часть Чукотского моря, где 17 августа была обнаружена земля, один сравнительно небольшой остров и обширная гористая страна. Остров, на который моряки высадились, был назван именем судна Геральт. До большой земли, принятой Келлетом за южную конечность полярного материка, вера в которой еще оставалась, дойти не удалось из-за тяжелых льдов, да и не так уж близка она была, милях в шестидесяти. Келлет назвал землю именем второго судна, землей пловер. На самом деле английские моряки видели остров Врангеля, остров не такой уж большой, хотя и заметный. Открытыми Келлетом участками суши в Чукотском море заинтересовалось правительство Соединенных Штатов, отправившее в 1855 году парусное военное гидрографическое судно «Винсенс» под командой Джона Роджерса. Был достигнут остров Геральт, но остров Врангеля оказался незамечен с борта судна, поэтому высказано было сомнение в его существовании. Прошло еще 12 лет, и остров был случайно открыт человеком, озабоченным исключительно охотой на китов капитаном американского китобойного судна «Найл» Томасом Лонгом. Гоняясь за китами, которых в те времена в Чукотском море было очень много, он в середине августа 1867 года увидел на расстоянии не более 18 миль остров. Лонг нанес его контур на карту, назвав западный высокий мыс именем матроса Томаса, первым заметившего землю. Восточный низменный мыс, Им назван экзотично – Гавайи. Судно китобой Лонга базировалось на цветущих гавайских островах. К ним он должен был возвратиться прямо с Арктического острова. Островом Врангеля Томас Лонг предложил именовать открытую землю. Он слышал о русском адмирале, долго безуспешно искавшем остров, который ему посчастливилось открыть. На пути домой Лонг пересек водное пространство, отделяющее остров Врангеля от Чукотского берега впоследствии названная проливом Лонга. Несмотря на достаточно благополучный исход плавания Веги, ее судьба вызвала беспокойство, и на средства американского газетного магната Джеймса Беннета была послана спасательная экспедиция на судне Жанетта под руководством лейтенанта флота Джорджа Де Лонга. Помимо поиска Веги, Де Лонг должен был попытаться дойти до полюса. Он и взял курс на север, но Жанетта попала в ледовые тиски, и после дрейфа, продолжавшегося 21 месяц, во время которого были открыты острова Жанетты и Генриетты, была раздавлена льдами и затонула. Это произошло 13 июня 1881 года. Экипаж судна высадился на льдину, которая почти два месяца дрейфовала и вынесла людей к неведомому острову, который назвали именем того, кто дал деньги на экспедицию, островом Беннета. Восемь дней американцы провели на острове, собрав гербарий, образцы горных пород, исследуя приливы и отливы, а потом направились к Новосибирским островам, а от них к Дельте Лены. Они добрались до Дельты, но не смогли там выжить. Девятнадцать человек погибли от голода. Впрочем, нескольких человек спасли и венки, а пропавшие материалы экспедиции были найдены через четыре с лишним месяца. Нога человека впервые ступила на остров Врангеля в августе 1881 года, когда к нему подошло американское таможенное судно «Корвин» капитана Хупера, искавшее экспедицию де Лонга. Американцы попытались переименовать остров в Новую Колумбию, но это название не прижилось, осталось то, которое справедливо дал первооткрыватель Лонг. В 1911 году на острове Врангеля высаживались моряки с русского ледокольного парохода «Вайгач», впервые обогнувший остров севера и водрузивший на нем национальный флаг России. Но настоящее исследование и освоение острова было еще впереди. Выдающийся канадский исследователь, родившийся в Исландии, Вильямур Стефансон, в 20-х годах 20 -го века пытался организовать на острове Врангеля базу для китобойных и зверобойных промыслов. Чтобы предотвратить захват острова Канадой, в июле 1924 года из Владивостока была направлена канонерская лодка «Красный Октябрь». Ее командир — гидрограф Борис Давыдов, многоплававший в Северном Ледовитом океане и проводивший съемку Охотского и Берингова морей. Через месяц с небольшим лодка прошла в Чукотское море, и достигла 70 градусов 43 минут северной широты. Нужно было поворачивать на запад к острову Врангеля, расположенному примерно в тех же широтах, но мощные многолетние льды сковали корабль, и он 4 дня дрейфовал, а когда получил возможность двигаться самостоятельно, еще два дня пробирался в тумане по разводим среди торосов. И все же остров Врангеля был достигнут. 19 августа 1924 года. В бухте Роджерса на южном берегу острова Давыдов установил мачту с флагом СССР. Лодка пошла вдоль южного берега на запад, где в бухте Сомнительной стояли два промысловых зимовья промышленника-канадца с 13 эскимосами. Давыдов провел съемку южного берега и от юго-западного мыса Блоссом цветение повернул через пролив Лонга к мысу Якан, а потом по прибрежной полынье к мысу Шмидта. Он оказался окружен льдами и стал готовиться к зимовке. Уже разобрали двигатель, как вдруг появилась зыбь подо льдом, ледяное поле слегка колыхнулось. Это было признаком того, что неподалеку плещется свободное от льда море. И в самом деле... Льды разошлись, во всяком случае, канонерская лодка смогла сквозь них пробиться и выйти в Берингов пролив, а потом благополучно прибыть во Владивосток. В августе 1926 года на пароходе Ставрополь прибыла группа поселенцев с материка, чукчей и эскимосов. Партию из 60 постоянных жителей острова возглавил Георгий Алексеевич Ушаков, экспедиционный работник, ходивший еще по уссурийской тайге вместе со знаменитым ее первопроходцем Арсеньевым, создателем всемирно известного образа следопыта Дерсу-Узала. Должность Ушакова была уникальной, начальник острова, то есть единовластный правитель территории и не так уж и малый, 7300 квадратных километров, такого же размера, как Канарские острова. Ушаков стал первым исследователем острова Врангеля. Завершив съемку береговой полосы, он предпринял несколько походов на собачьей упряжке вглубь острова и установил, что на две трети он занят горными грядами высотой до тысячи метров над уровнем моря. На острове обнаружено множество берлог белых медведей, и за ним закрепилось шутливое наименование "Родильный дом белых медведей". В 1975 году Соляски по договоренности с правительством США на остров доставили партию овцебыков, иначе называемых мускусными быками. К сожалению, эти редкие животные не пережили одну из исключительно суровых зим. Но на острове остались большие стада северного оленя, лежбища моржей, крупнейшие в Арктике. Все это богатство находится под охраной. В 1976 году на острове Врангеля создан Государственный заповедник.